Глава пятая. Последствия газлайтинга. Кому-то может показаться, что газлайтинг не так уж и страшен с точки зрения насилия в целом. Ведь если человека обманом заманили в нездоровые отношения, он наверняка может их просто разорвать. По крайней мере, на это есть надежда. Но цикл жестокого обращения между нарциссом и его жертвой, борьба за любовь, безразличие и жестокость, искра надежды, а потом все по кругу, Порой и в самом деле невозможно разорвать. Не так-то легко дать отпор человеку, который обещает тебе вечную любовь. Но попытаться освободиться из этого, разумеется, можно, хотя будет непросто. Более того, потери, которые вы понесете в этой борьбе, окажутся достаточно существенными. Годы газлайтинга ни для кого не проходили бесследно и не стираются из памяти за пару недель. Причиненный вам моральный вред еще долго будет вас преследовать, порой даже всю оставшуюся жизнь. Прекрасный специалист доктор Робин Стерн в своей книге «Эффект газлайтинга» выделяет четыре этапа этого процесса. Когда я ее читал, меня в буквальном смысле трясло, я словно погрузился заново в то, через что прошел сам. И со стороны видел всю клиническую картину, все стадии распада отношений. Однако, прожив свою историю еще раз, я полностью избавился от иллюзий, Очистился и освободился. И, наконец-то, перестал ощущать себя одиноким и недостойным лучшего. Вооруженный новыми знаниями, я почувствовал в себе силы сделать все, чтобы восстановить свой разум, тело и эмоциональное здоровье. Это был долгий процесс, потребовавший прежде всего понимания. Давайте подробнее рассмотрим четыре этапа последствий газлайтинга и поговорим о том, к чему нужно быть готовым, чтобы избавиться от токсичной любви. Неверие. Если вы когда-либо состояли с нарциссом в романтических отношениях, вы помните, как долгое время не могли поверить, что в этих отношениях вы подвергались психологическому насилию. Многие проходили через фазу неверия, пытаясь оправдать себя за то, что попали в такую западню. Через этот этап проходят все, кто когда-либо застревал в нездоровых отношениях. Жертве трудно осознать, что партнёр её использовал. Ведь она взрослый, достойный любви человек, и она искренне любит. Значит, и партнер должен относиться к ней так же искренне. Я встретила привлекательного, милого человека, может рассуждать жертва, и он так красиво за мной ухаживал, дарил билеты на концерты, приглашал на прогулки в парк, звал в хорошие рестораны. Жертве нарцисса ни за что не определить, в какой момент все пошло не так». В том, что любимый вдруг ни с того ни с сего переменился, нет никакой логики. Ну, разве плохой человек стал бы тратить время на доказательства своей любви? Не может такой приятный, щедрый парень оказаться негодяем. Так рассуждают и дети родителей газлайтеров. Папа и мама не могут быть плохими, ведь они столько всего делают для своих детей, возят в школу, покупают подарки на Рождество. Как могут папа или мама быть злодеями? В отношениях врачей и пациентов, подвергаемые газлайтингу люди, тоже не всегда осознают, что столкнулись с абьюзерами. Пациент априори доверяет доктору. И ни за что не поверит, что доктор-нарцисс по какой-то причине решил ему навредить. В конце концов, задача медика — лечить людей, спасать. Врач-то уж точно не может быть плохим человеком, правда? А вот и нет. Нарцисс как раз таки и опирается в своих действиях на подобные стереотипы. Он будет искусно ослаблять вашу бдительность, чтобы вы ничего не заподозрили и не заметили его скрытые мотивы или приемы. На этот случай у нарцисса всегда есть маска любви и заботы. Она надежно защищает его от любых негативных последствий. Как это выглядит в обычной жизни? Когда абьюзер говорит партнеру, что тот бесполезный идиот, Партнер, сам того не осознавая, словно ластиком, тут же стирает эти слова из своего мозга, будто их не было. Вместо мысли «ну ты урод, с меня хватит, я ухожу» в мозгу жертвы появляется сообщение об ошибке. Не сходится, ведь возлюбленный, друг, да и вообще человек, которому ты абсолютно доверяешь, не может быть таким грубым. И жертва найдет способ, чтобы убедить себя в том, что неверно расслышала слова партнера-нарцисса и придумают ему миллион оправданий, лишь бы и дальше жить в иллюзии, что партнер — прекрасный, добрый человек. У детей, которые сталкиваются с жестокостью родителей, подобная ситуация вызывает аналогичную реакцию. Они не понимают, что происходит, но окружающие чувствуют такие моменты. Например, товарищ-одноклассник может подумать, что нарциссичная мать друга перешла все границы, потребовав показать ей его школьный дневник. Так и школьный учитель быстрее заподозрит неладное, если вдруг какой-то ученик случайно обмолвится, что ему «запрещают» долго играть на улице. Каким бы ни был контекст, сам ребенок всегда найдет слова оправдания для своих родителей и в конце концов так или иначе смирится с тем, что папа и мама чем-то отличаются от родителей его друзей-приятелей. Дети всегда с легкостью находят объяснение происходящему — И подчас им даже легче убедить себя в том, что излишний контроль со стороны мамы – это не что иное, как забота и любовь. В глазах ребенка мама всегда все делает правильно, если она и нарушает личные границы, то только потому, что хочет защитить. Чаще всего ребенок не в состоянии объективно оценить реальность и понять, что у них с матерью на деле нездоровые, травмирующие отношения. Ему гораздо легче убедить себя в том, что его просто так любит Ему слишком страшно реально взглянуть на ситуацию. Кому захочется увидеть в собственной матери врага? Неверие — это та самая фаза, на которой жертве труднее всего осознать, что романтический партнер совершает над ней психологическое насилие. На этой стадии можно застрять достаточно надолго, поддерживая иллюзию того, что в отношениях нет проблем. И именно отсюда — Открываются двери, которые ведут жертву ко второй фазе, фазе выгораживания. Выгораживание. Никто так не защищает партнеров-нарциссов или родителей-абьюзеров, как их жертвы. Не забывайте, что нарцисс приложит все усилия, чтобы выдрессировать жертву и заставить слушаться. Одно из наиважнейших устремлений нарцисса — добиться от жертвы, чтобы та всегда его выгораживала. Вероятно, мои друзья испытывали ко мне крайнее отвращение каждый раз, когда я защищал и оправдывал перед ними свою очередную нарциссичную подружку, которую давно стоило бы бросить, а не любить. «Вы просто ее не понимаете», — убеждал я друзей. «У нее очень нервная работа, плюс она всю неделю почти не спала». На тот момент подобные объяснения казались мне совершенно рациональными. Конечно, я и сам видел, что моя девушка бывала резкой но ведь она все время вынуждена держать лицо со своими клиентами и притворяться милой и очаровательной, а это кого угодно утомит. Оглядываясь назад, я искренне сомневаюсь, что та моя подружка вообще когда-либо была милой и очаровательной с кем бы то ни было. Она могла вести себя напористо, могла немного пококетничать, но представить, что она способна на какие-то более глубокие и искренние проявления, просто невозможно. Для нее на первом месте всегда были исключительно ее собственные желания. И я совершенно уверен, что она ужасно вела себя с моими друзьями только для того, чтобы развить во мне привычку и днем, и ночью защищать ее интересы и находить для ее поступков новые слова оправдания. Разумеется, я не могу сейчас доказать, что все именно так и было, тем не менее я изучил сотни историй участников исследования и вижу, что почти все жертвы выгораживали и защищали своих обидчиков. Это печально, но ведь мы всегда заступаемся за тех, кого любим, даже если они этого не заслуживают. Очень часто люди, которые пытаются оправдать других, совершенно забывают о том, что им самим нужна помощь. Они мирятся с чувством одиночества, даже если у них, как им кажется, с партнером настоящая любовь. Лично я всегда пытался объяснить другим свою ситуацию. С худшей из всех своих нарциссичных подружек, которые звали Кей, я встречался в колледже, и она всегда ожидала, что я буду из кожи вон лезть, чтобы ей угодить. Мне приходилось тратить свой небольшой заработок на дорогую одежду, чтобы ей было не стыдно показаться со мной перед ее друзьями, которые учились на факультете дизайна. Потом мне пришлось сменить прическу и сделать странную асимметричную стрижку, которую, по мнению Кей, делала меня гораздо более стильным по сравнению с окружающими. Мне и самому было некомфортно идти в таком виде на занятия, но когда одна из моих однокурсниц в недоумении подняла бровь при виде моего нового образа, я тут же ушел в защиту. «Это же последний писк моды», — начал я оправдываться. Она просто подняла руки и сказала, «Да я вообще молчу». Но я все же заметил, как, уходя, она закатила глаза. Я был очень расстроен. Наверняка она хотела спросить, с чего такие перемены, но я так быстро ее заткнул, что не дал ей возможности толком высказаться. После этого случая я почувствовал себя еще хуже и мучился весь оставшийся день. Когда занятия закончились, Я пошел в кафе, чтобы выпить с Кей традиционную чашку кофе. Она едва подняла на меня взгляд, а потом снова уткнулась в книгу. Я ожидал комментариев по поводу того, что надел одежду, которую она для меня выбрала, но она просто промолчала. Вместо этого она сразу перешла к новым требованиям. «Своди меня сегодня куда-нибудь», — заявила она, — «мне нужно развеяться». «Если честно, у меня нет денег», — сказал я, снова окинув взглядом свой нелепый наряд. На мне был модный свитер с дырками и узкие джинсы, в которых было ужасно неудобно сидеть. Они были просто невероятно тесными. Кей фыркнула в ответ на мои слова и, смерив меня оценивающим взглядом, заметила. «Знаешь, если у тебя вечно нет денег, и ты не можешь позволить себе подобную одежду, носи что-нибудь попроще. У меня просто челюсть отвисла. Я же купил эти дурацкие шмотки как раз из-за нее и ее требований поработать над своим стилем». Я попытался напомнить ей, как неделю назад мы поругались, потому что я якобы неряшливо одеваюсь, но она лишь отмахнулась от меня и процедила, закатив глаза. Я такого не говорила. И даже после этого я продолжил защищать Кей перед каждым, кто смел намекнуть, что с тех пор, как мы начали встречаться, я постоянно на мели. Я тут же пускался в привычное объяснение — слушай она берет меня с собой на всякие мероприятия мы постоянно общаемся с кучей людей благодаря этому у меня будет отличная работа и сотни состоятельных клиентов когда я закончу колледж я ее люблю и так далее и тому подобное наверняка вы и сами уже догадались как в дальнейшем развивались наши скей отношения она требовала все больше и все мои усилия абсолютно ни к чему не приводили К тому моменту, как мы расстались, я превысил свой кредит в банке, выкрасил волосы в синий цвет, носил дурацкую стрижку, которая мне совершенно не нравилась, и похудел почти на 5 килограммов, поскольку постоянно пребывал в стрессе, и мне банально не хватало денег на еду. После того, как краска смылась, я устроился на подработку в лабораторию при колледже и свежим взглядом окинул произошедшее. Все мои знакомые пытались спокойно и вежливо поговорить со мной о наших с Кей отношениях, и только я бурно на все реагировал и злился. Я отвергал их доброту с таким же упорством, с каким Кей отрицала любые доказательства того, что обидело меня. Другие жертвы, с которыми я столкнулся за годы, пока работал над своим исследованием, признавались в аналогичном опыте. Одна женщина рассказывала, как, учась в школе, все время пыталась выгораживать отца, когда тот начинал орать на родителей других детей. Чего я только не говорила в его оправдании, что он был жертвой совершенно неконтролируемой матери, что всю предыдущую неделю болел, что он не понял, в чем дело, и думал, что это что-то личное. Я перепробовала абсолютно все. Я готова была пойти на что угодно, лишь бы не признавать, что мой отец закатывал скандалы всюду, где только не появлялся, просто потому, что был скандалистом». Хуже всего, что после каждой такой отвратительной перепалки он ощущал себя триумфатором. Казалось, только ради этого он и жил. Но если кто-то обвинял его в том, что он разжигает ссоры, отец просто прекращал общаться с этим человеком. Считая себя жертвой злостной клеветы, Он никогда не прощал тех, кто посмел ему возразить. По его мнению, все вокруг пытались подорвать его авторитет и стремились унизить. Ему даже на секунду не приходила мысль, что не помешало бы все это прекратить. Я по лицу видела, что он совершенно не приемлет ни малейшей критики в свой адрес. Он со всеми ругался, чтобы, не дай бог, его не посчитали слабаком. Одна учительница предложила мне помощь. Однажды она отвела меня в сторонку и спросила, не нужно ли пригласить к нам домой кого-нибудь, кто мог бы поговорить с отцом о его поведении. Я отрицательно покачала головой, и она оставила меня в покое. Разумеется, я не стала рассказывать об этом отцу, иначе он тут же пошел бы в школу и потребовал, чтобы эту учительницу уволили. Такие постоянные попытки оправдать тех, кого мы любим, несмотря на их неизменно ужасное поведение, могут изматывать нас год за годом, ситуация будет постепенно ухудшаться, и в конце концов все может докатиться до следующей фазы, фазы депрессии. Депрессия. В этой книге мы будем говорить о клинической депрессии, которую может диагностировать врач или психолог. Это довольно трагичная часть цикла газлайтинга, когда уровень эмоциональной неустойчивости возрастает настолько, что вам становится крайне сложно и зачастую физически больно выполнять даже самые простые задачи, например, встать с кровати, сделать уборку, работать и вообще заниматься чем-то, что может потребовать физического или умственного напряжения. Многие люди имеют ложное представление о проявлениях депрессии, Вам может показаться, что человек в таком состоянии большую часть дня испытывает боль. Спешу вас заверить, что он и впрямь испытывает глубокие страдания. Тем не менее, поскольку физические травмы у него отсутствуют, он будет пытаться превозмочь себя, несмотря на ощущение, что едва в состоянии переставлять ноги. Это, как правило, происходит потому, что человеку перестают подчиняться его собственные мышцы и кости. Депрессия является следствием химического дисбаланса в мозге. Хуже того, практически у каждого пациента депрессия проявляется по-своему. Кто-то может часами не вылезать из кровати, погрузившись в мучительный поверхностный сон, который не приносит облегчения, а кто-то будет испытывать гнев и беспокойство и вообще не в состоянии уснуть. Одно из долгосрочных последствий депрессии — утрата способности принимать важные решения. Депрессия может затуманить ваш разум не хуже затяжного запоя, ваш мозг вам больше не принадлежит, вы чувствуете себя слишком уставшим, вам слишком больно, чтобы что-то предпринять. Хочу уточнить, что это происходит потому, что депрессия является реакцией мозга на ряд травмирующих событий в жизни человека, которые накладываются на старые проблемы и психические заболевания. Все это самым ужасным образом смешивается в голове жертвы газлайтинга. Если жертва на протяжении месяцев или даже нескольких лет пыталась защитить нарцисса, объяснить или проигнорировать его гнусное поведение, настаивая на том, что партнер ее любит, она может впасть в глубочайшую депрессию, вымотанная этой постоянной борьбой за любовь, которая, как ей казалось, у нее была, однако сейчас утеряна. К сожалению для жертв нарциссов, Это болезненное, апатичное чувство лишь удерживает их в сложившейся ситуации. Когда человек страдает от депрессии, чувствует себя совершенно измученным и изнуренным, у него уже просто не остается сил на то, чтобы порвать с партнером, из-за которого это все происходит. Разумеется, видя жертву в подобном состоянии, нарцисс будет испытывать лишь еще большее отвращение. Но что он может поделать? На этом этапе человек, впавший в депрессию, превращается в жалкую тень самого себя. Даже очень сильным людям может быть сложно найти выход из подобной ситуации. На то, чтобы разорвать токсичные отношения, у них могут уйти годы. Я пишу все это не для того, чтобы вы чувствовали себя обязанными врываться в чью-то жизнь, хватать погруженного в депрессию человека и спасать его, несмотря на то, что он отчаянно сопротивляется. Скорее, я просто хочу, чтобы вы поняли этого человека и поддержали, даже если вам совершенно ясно, что он по уши завяз в болоте, продолжает цепляться за токсичную любовь и партнера-абьюзера. Легко закрыть глаза на чужие нездоровые отношения, однако нельзя просто отмахиваться, когда вы видите, что кто-то переживает непростые времена. Всегда нужно попытаться понять ситуацию не только ради жертвы, но и ради самого себя. Если вы будете игнорировать других, вам могут ответить тем же. Когда моя подруга Кэрол посоветовала мне посмотреть правде в глаза и попытаться понять, почему меня привлекают нарциссы, ее честность спасла меня. Хотя, признаюсь, услышать правду мне было совсем непросто. Мой знакомый Дэйв встречался с ужасной девушкой-нарциссом. Она даже пару раз поднимала на него руку и потом утверждала, что просто пошутила. Дэйв делал все, что было в его силах, чтобы спасти их отношения. Это был его первый серьезный роман, и мысль о том, что им, возможно, придется расстаться, была для него невыносимой. «Помню, как она дала мне пощечину, я даже не сопротивлялся», — вспоминал Дэйв во время нашей беседы. «Я даже не попытался оттолкнуть ее или закрыть лицо руками. Она нашла в соцсетях мое старое фото со школьной подругой и потребовала объяснить, кто это». Я сделал, как она просила, а она в ответ швырнула в меня нож через всю кухню. На полном серьезе она метнула в меня нож, как злодей из боевика. Каким-то чудом нож в меня не попал, но воткнулся прямо в стену. Дэйв так боялся свою девушку, что начал испытывать полное физическое и эмоциональное истощение. Его уволили из хорошей компании, с должности СММ-директора, поскольку его продуктивность резко упала. Потом он обнаружил, что больше не может заниматься спортом, ему было ужасно больно, любые упражнения требовали титанических усилий. Отсутствие энтузиазма по поводу походов в спортзал стало первым звоночком. В попытке помочь друзья по тренажерному залу предложили ему проконсультироваться с врачом и прояснить, нет ли у него депрессии. И во время визита к врачу Дэйв просто разрыдался, когда во всех подробностях рассказал об отношениях со своим партнером-нарциссом. У меня уже просто не было сил врать о своей девушке. Когда я все рассказал, у меня будто камень с души упал. Но вместе с тем я испытал всю ту боль, которая до этого таилась где-то глубоко внутри. Я вышел из кабинета врача с диагнозом нервное истощение и депрессия, направлением к психотерапевту и ощущением, будто меня только что переехал грузовик. Помню, как потирал грудь, словно у меня там был огромный синяк после побоев. У меня было чувство, что тело просто кричит «сделай что-нибудь, пора что-то менять». Я вернулся домой, обо всем рассказал ей, и она пришла в бешенство. Она сильно ударила меня по лицу, но я едва это почувствовал. К тому моменту я воспринимал все происходящее как сквозь толщу воды. Но именно это дало мне необходимый толчок. Я подумал... Неужели даже после этой пощечины я буду продолжать терпеть? Так я окончательно уверился в том, что я в беде. дэву потребовались годы психотерапии, чтобы справиться с ненавистью к себе и депрессией. Но это история для отдельной книги. Я поделился этим случаем, потому что он прекрасно иллюстрирует основные причины, которые могут толкнуть вас в объятия газлайтера и помешать разорвать с ним отношения. Краткосрочные последствия. Такие люди, как Дэйв, счастливчики, которым удалось спастись. Он смог выбраться из токсичных отношений до того, как партнер его искалечил. Однако Дэйву все равно пришлось бороться с последствиями этих отношений еще многие годы. Он сменил нескольких психологов, пока не встретил подходящего, и испробовал несколько видов антидепрессантов, прежде чем нашел те, которые помогли ему вернуться к нормальной жизни. Однако это не означает, что он восстановился на все 100%. Воспоминания об этих отношениях меня преследовали долгое время, признавался он. Невозможно быть готовым к тому, что кто-то будет с тобой жестоко несправедлив, и тем более с этим трудно примириться, когда жестокость к тебе проявил человек, которого ты любил всем сердцем. Давайте разбираться, по какой причине, разорвав токсичные отношения, вы еще долго можете испытывать боль, даже если ваш бывший романтический партнер, прежний друг или родитель-нарцисс уже далеко от вас и не в состоянии вам навредить. Психическое здоровье. Начнем с самого простого. Такие отношения могут подорвать вашу уверенность в себе. По какой-то причине вы будете продолжать оглядываться назад и вспоминать о том, как ужасно к вам относился ваш партнер, причем вы будете винить именно себя в первую очередь за то, что терпели все эти оскорбления и сносили насмешки, тычки и пинки. Вы снова и снова будете задавать себе вопрос, как вообще можно было продолжать встречаться с ним после всего этого. Этот настрой очень опасен, потому что как только мы начинаем терять уверенность в себе, мы тут же попадаем под обстрел собственных деструктивных мыслей. Может, я это заслужил? Наверное, она просто отомстила мне за... Наверное, я сама нарывалась. Видимо, я просто не знаю, как должны выглядеть нормальные отношения... А может, никогда и не узнаю? Может, я вообще никогда никого не встречу? Эта растерянность и сомнения проникают глубоко в наше подсознание, и мы продолжаем испытывать неуверенность в себе еще долгие годы после расставания с газлайтером. В результате нам может казаться, что мы совершенно не в состоянии принимать серьезные решения, мы не можем определиться, когда уволиться, куда переехать или с кем связать себя узами брака мы начинаем сомневаться во всем, что делаем, а так жить нельзя. Кроме того, такой подход приучает нас не доверять людям, и мы лишаемся возможности обретать настоящих друзей. Общение с друзьями и знакомыми На фоне всех этих сомнений, из-за низкой самооценки и полной потери веры в свои светлые перспективы, Жертвы газлайтинга все больше замыкаются в себе, прекращают общение с друзьями и перестают ходить на встречи и какие-либо мероприятия. Каждый из нас сталкивался с такими людьми. Они ужасно хотят, чтобы их пригласили, но в то же время этого боятся. Они будут тихонечко сидеть в уголке, глядя себе под ноги, даже когда играет веселая музыка, а окружающие будут постоянно пытаться растормошить их, может даже немного пофлиртовать, чтобы дать им почувствовать, что они достойны внимания и вызывают интерес. Однако может оказаться, что две секунды флирта — это все, на что способны бывшие жертвы нарциссов. После этого они внезапно исчезают, оставляя окружающих недоумевать. Кто была та симпатичная девушка, которая так за весь вечер ни с кем и не заговорила? Когда мы теряем навыки общения, мы перестаем ориентироваться в мире. И эта проблема проявляется не только на вечеринках нам становится сложно решать рабочие вопросы поскольку мы начинаем бояться что не соответствуем офисным правилам или неминуемо натолкнемся на непонимание со стороны коллег клиентов и начальства подсознательно мы будем стремиться спрятать голову в песок и избегать конфликтов и столкновений с теми кто может по нашему мнению попытаться нас дискредитировать или раскритиковать нам вдруг начинает казаться что все то плохое что происходит с нами Абсолютно заслужено и неизбежно, потому что мы недостаточно совершенны, и таков уж наш удел быть вечно гонимыми и отвергаемыми. Разумеется, все это исключительно наше личное мнение о себе самих и окружающем мире. Однако от такого восприятия происходящего нам сложно избавиться, особенно после всего того болезненного опыта с бывшим партнером, который мы до сих пор не забыли. Мы будем повторять себя раз за разом, Ты же помнишь, как ошиблась в прошлый раз и влюбилась в абьюзера. Ты всегда подсознательно тянешься к таким типам. На тебя только такие и западают. И этот подход может обернуться против нас самым неожиданным образом. Мысли о том, что мы не заслуживаем ничего хорошего и прочая чепуха, могут довести нас до того, что мы начнем видеть благодетелей во всех, кто проявляет к нам хоть немного доброты. И тут будет полезно вспомнить, что доброта и обаяние — Это те самые приманки, на которые нарциссы отлавливают своих жертв. Внезапное желание подарить кому-то счастье, но пренебречь своим собственным, может вернуть нас к тому, с чего мы начали. То есть мы можем снова стать легкой добычей какого-нибудь нарцисса. Я уверен, вы встречали людей, которые стараются всем услужить. Они постоянно извиняются или горят желанием за всех заплатить и настаивают на том, чтобы все делать сообща. Как, например, начальник, который из кожи вон лезет, чтобы понравиться подчиненным, и который при этом пренебрегает своими прямыми обязанностями. Попытки всем угодить могут привести нас к самым неудачным решениям. Мы начинаем сорить деньгами, когда нужно их экономить, или работать сутки напролет, чтобы не потерять благосклонность руководства. Долгосрочные последствия Мы обсудили депрессию и то, почему продолжительные отношения с газлайтером могут надолго вас в нее погрузить. А как насчет депрессии после расставания? Ее вполне может спровоцировать утрата, например, внезапная смерть родственника или близкого друга. К тем же последствиям может привести и разрыв, даже если он вам только на пользу. Когда мы с кем-то расстаемся, наша жизнь меняется навсегда. У нас остается связь с человеком, с которым мы больше не общаемся появляются изменения в повседневной рутине. Внезапно оказывается, что мюзиклы, к которым наш романтический партнер относился с презрением, теперь в нашем полном распоряжении, поэтому ничего страшного, если мы решим провести все выходные за просмотром любимых мюзиклов. Выйти из дома тоже проблематично, ведь есть вероятность, что можно столкнуться с бывшим или бывшей, поэтому многие дни и даже недели мы стараемся не выходить из дома. А потом — Нам приходится объяснять друзьям, почему мы живем затворниками и ни с кем не хотим встречаться. И к тому же кто-то из наших друзей вполне вероятно принял сторону нашего бывшего. Расставаться с любимыми всегда тяжело, однако порой разрыв сопровождается утратой и социальных связей. Жертва нарцисса погружается в пучину депрессии, то есть она может забросить спорт, перестать заходить в соцсети и нормально питаться. Человеку, страдающему от депрессии, нужна постоянная поддержка психолога, а в отдельных случаях медикаментозная терапия. Однако зачастую те, кто особенно остро нуждается в помощи, не могут даже заставить себя выйти из дома, не говоря уже о том, чтобы записаться на прием к специалисту и начать лечение. Хронический стресс будет преследовать бывшую жертву газлайтера еще долгие годы после того, как ей удалось отстоять свое личное пространство. Это может вызвать мигрени, поскольку в таком состоянии у нас постоянно зажаты мышцы плеч и верхней части спины. Кроме того, в результате стресса может развиться мышечная слабость, иногда вплоть до атрофии. Как следствие, нам будет тяжело выполнять даже самые простые упражнения и куда сложнее расслабиться. Стресс также может усугубить такие респираторные заболевания, как астма. Я как-то наткнулся на статью которой упоминалась вероятность неожиданных приступов астмы у тех, кто столкнулся с внезапной смертью близкого человека. Если у жертвы насилия уже есть проблемы с легкими, долгосрочный стресс может их серьезно усугубить. Возможно, у вас есть знакомые, которым врач рекомендовал побольше отдыхать и вести здоровый образ жизни. Причина заключается в том, что высокий уровень стресса напрямую влияет на сердце и без должного контроля может привести к сердечному приступу. Стресс также может вызвать воспалительные процессы в кровеносной системе, что повышает риск кардиологических заболеваний. Список побочных эффектов можно продолжать бесконечно. Длительный серьезный стресс мешает работе системы пищеварения, ослабляет иммунитет и даже негативно сказывается на работе кишечника. Поначалу стресс может показаться несущественной проблемой, однако, когда мы на протяжении продолжительного времени находимся под его воздействием, он приводит к серьезным проблемам со здоровьем. А неспособность жертвы отстаивать свои интересы делает ее целью очередного абьюзера. У некоторых людей развивается посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР из-за чего им становится невероятно сложно вернуться к нормальному состоянию и жизни. ПТСР может возникнуть у любого, кто был участником или свидетелем травмирующего события. Такое воздействие может быть и косвенным. Например, если человек вдруг узнает о том, что его родственник умер насильственной смертью, хотя ему всегда говорили обратное, это может привести к внутренней психической травме. ПТСР у каждого проявляется по-разному. Эмоциональные воспоминания могут вызвать стрессовую реакцию в организме. Людей, которых избивали родители или партнер, могут спровоцировать определенные запахи, звуки или образы. Например, они могут испытать боль на месте старых ран, даже если те уже давно зажили. А кто-то из пострадавших покрывается от стресса сыпью, едва только почувствует в воздухе запах одеколона, которым пользовался токсичный бывший романтический партнер. Невозможно предсказать, как проявится ПТСР, однако как только это расстройство активизируется, его становится совершенно невозможно игнорировать. ПТСР может преследовать человека еще долгие годы после происшествия. Чтобы справиться с ним, жертве потребуется приложить огромные усилия и пройти серьезный курс лечения. Помимо ПТСР, депрессии, чувства тревоги, хронического стресса и всего, что им сопутствует – Партнер нарцисса Газлайтера также может испытывать целый спектр противоречивых эмоций. Бывшим жертвам крайне сложно вновь кому-то довериться. и Их можно понять, ведь они столкнулись с ситуацией, когда человек, который клялся, что любит, внезапно превратился в их злейшего врага. Пережив подобное, они начинают подозревать любого, кто проявляет к ним хоть малую талику интереса или доброты. Теперь им кажется, что каждый может оказаться искусно замаскированным врагом. Помимо подозрительности, многие бывшие жертвы испытывают жгучее чувство вины. Одна из участниц исследования призналась, что на полном серьезе корила себя за то, что не оправдала ожиданий отца. «Вместо того, чтобы обвинить его в том, что он постоянно меняет стандарты, я считала виноватой себя». Даже когда я уже повзрослела и поняла, что это были его безумные игры, я по-прежнему не могла отделаться от этого чувства. Все потому, что я участвовала в этих играх и поощряла его. Я всегда винила во всем себя. Ее чувство вины в итоге вылилось в крайне низкую самооценку и огромную неуверенность в себе. Она не могла решиться, что купить на ужин, остаться в комнате одной и так далее. Ей пришлось переехать жить к близкой подруге, и положиться на ее заботу к счастью подруга согласилась и помогла настолько что она уже могла самостоятельно составлять ежедневный план дел начала регулярно есть и перестала бояться пробовать что то новое однако это все равно был долгий и изнурительный процесс поскольку она считала себя ненадежным человеком кроме того ее постоянно преследовала паранойя. ей пришлось купить новый телефон потому что она была уверена что кто бы ей не звонил Это на самом деле ее отец. Я была уверена, что он вполне может попытаться звонить мне с чужих номеров и боялась отвечать на телефонные звонки, потому что каждый раз думала, что вместо голоса друга услышу в трубке голос отца. Кроме того, мне пришлось пойти работать в ночную смену, лишь бы не встречаться с отцом. Я боялась, что он будет караулить меня возле работы. Понятия не имею, делал ли он хоть что-то из перечисленного, но у меня не было ни малейшего желания это проверять. Я просто пыталась спрятаться от него подальше. С паранойей столкнулись многие участники моего исследования. Да я и сам пострадал от нее. После того, как мы с Кей расстались, я боялся ходить за покупками. Для меня все магазины были ее территорией, даже крохотный круглосуточный мини-маркет под университетской столовой. И даже если ее там не было, это не имело абсолютно никакого значения. Я все равно спиной ощущал ее присутствие когда хватал пачку чипсов и нес на кассу. Я постоянно оглядывался через плечо. Я был совершенно уверен, что видел Кей. Кроме того, на протяжении многих лет меня преследовало чувство глубокого разочарования. Я обсуждал эти ощущения с несколькими людьми, в том числе со многими участниками моего исследования. Мы разуверяемся в том, что в состоянии выбрать себе партнера, начинаем сомневаться во всех принятых нами решениях и задаемся вопросом, Поймем ли мы хоть когда-нибудь в жизни, что делать. Мы считаем, что из-за нашей недальновидности нас повсюду будут подстерегать неудачи, не только в романтических отношениях, но и вообще везде. Синдром предательства. Все это подводит меня к еще одной насущной проблеме — синдрому предательства, СП. Это физическое проявление гнева, депрессии и чувства утраты, которое возникает даже после того, как вы уже разорвали токсичные отношения. СП может принимать самые разные формы. На фоне СП у бывшей жертвы могут возникнуть проблемы со сном, ощущаться нехваткой энергии, наблюдаться постоянные перепады настроения. Этот синдром — дальний родственник посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. СП отличается от ПТСР тем, что при СП у человека возникает чувство неверия. Разве может тот, кто меня любил, настолько меня ненавидеть? Почему я не порвал с ним и терпел всю эту боль, несмотря на то, что имею опыт и знания? Помните, мы говорили, что в голове жертвы возникает сообщение об ошибке? Мозг отказывается сразу воспринимать странное поведение партнера-абьюзера. Зато спустя какое-то время, после расставания, наш предатель-мозг начинает подсовывать нам различные воспоминания, предлагая их проанализировать. Этот процесс редко протекает на заднем фоне нашего сознания. Скорее всего, он приведет к тому, что нам сложно будет сосредоточиться на повседневных делах, и мы целыми днями будем бродить, словно в тумане, обдумывая снова и снова давно минувшие события сп это ужасное явление на куда более глубоком уровне. Как только жертва начинает осознавать, насколько отвратительно к ней относился газлайтер, ее боль становится просто невыносимой. Она чувствует себя, как будто ее облили грязью, влезли к ней в голову, растоптали и уничтожили все ценное, что было в душе. Ей становится страшно. А вдруг он вернется? Что, если следующий партнер окажется таким же? Что тогда? Помимо негативного опыта токсичных отношений, у нас появляется ощущение, как будто нам вонзили нож в спину. В результате мы становимся раздражительными, и нас начинают преследовать депрессивные мысли. Возможно, мы даже долгое время будем чувствовать себя покинутыми. Если даже любимый человек не захотел нас поддержать, чего мы вообще стоим? Как и ПТСР, СП может спровоцировать эмоциональные воспоминания и у нас возникнут ментальные и физические флэшбеки. Самые незначительные триггеры, такие как отдельные фразы, песни или хруст гравия под шинами автомобиля, могут всколыхнуть в нас волну боли, в то время как мы пытаемся пережить расставание с токсичным партнером. Наверняка вы гадаете, есть ли для жертв газлайтинга хоть какая-то надежда. Может показаться, что ситуация складывается абсолютно тупиковая, даже если нам удается уйти от абьюзера и отстоять себя. Однако я хочу донести до вас мысль, что на самом деле все не настолько мрачно. Всегда есть способ дать отпор нарциссам и газлайтерам этого мира. Нужно просто знать их слабости. Итоги главы. В этой главе мы рассмотрели глубокие внутренние травмы, которые способны нанести жертвам газлайтеры. Они могут спровоцировать развитие у жертв таких серьезных психических расстройств, как ПТСР и депрессия. Хронический стресс, вызванный отношениями с нарциссом, может привести к ряду проблем со здоровьем. Существует уникальный синдром СП, который может возникнуть после расставания с токсичным партнером. В следующей главе мы поговорим о том, как бороться с газлайтингом и почему обязательно нужно защищаться.